Глава 43. Ботаник. Приняв решение, Жильбер подошел к старику. Подойдя, он открыл рот, но тут же снова закрыл, так и не вымолвив ни слова. Решимость его улетучилась. Теперь ему уже казалось, что он собирается просить милостыню, а не требовать то, что принадлежит ему по праву. Заметив робость молодого человека, старик, похоже, почувствовал себя несколько спокойнее. «Вы хотите что-то сказать мне, друг мой?» Положив хлеб на дерево и улыбнувшись, спросил он. «Да, сударь», — ответил Жильбер. «И что же вам угодно?» «Сударь, я видел, как вы бросали хлеб птицам, а ведь сказано, что их питает Господь». «Безусловно, питает молодой человек», — подтвердил незнакомец. «Однако рука человека — одно из средств, которым он для этого пользуется. Если вы хотите меня упрекнуть, то зря». «Нигде, ни в пустынном лесу, ни на людной улице брошенный хлеб не пропадает. Здесь его уносят птицы, там подбирают бедняки». «Знаете, сударь», — возразил Жильбер, необычайно взволнованный проникновенным и мягким тоном старика, «хотя мы с вами и в лесу, мне тем не менее известен человек, который поспорил бы с птицами за ваш хлеб». «Это вы, друг мой?» — воскликнул старик. «Вы случайно не голодны?» «Очень голоден, сударь, клянусь вам, и если вы позволите...» С предупредительностью и сочувствием старик схватил ломоть хлеба, но вдруг, словно передумав, устремил на Жильбера свой живой и проницательный взгляд. При внимательном рассмотрении Жильберы в самом деле не очень-то походил на голодающего, кафтан на нем был опрятный, хотя кое-где испачканный землей. «Сорочка белая», так как Версале он надел свежую, только мятая и влажная, ясно свидетельствовавшее, что молодой человек провел ночь в лесу. Кроме того, изящные руки с длинными пальцами выдавали в жильбере человека, предающегося по преимуществу размышлениям, а не занятого физическим трудом. Жильберу хватило так-то, чтобы понять недоверие и колебания незнакомца, и он поспешил помешать тому сделать выводы, которые, как он понимал, окажутся не в его пользу. «Я испытываю голод, сударь, если не поем двенадцать часов», — объяснил он, «а сейчас уже сутки, как у меня не было ни крошки во рту». Правдивость слов молодого человека подтверждалась выражением его лица, дрожью в голосе и необычной бледностью. Старик более не колебался, или, вернее, перестал опасаться. Он протянул юноше хлеб и платок, в котором лежала черешня. «Благодарю, сударь», — проговорил Жильбер, отодвигая платок, — «благодарю вас, мне вполне достаточно хлеба». Он разломил его на две части, одну взял себе, а другую возвратил обратно, после чего сел на траву неподалеку от старика, рассматривавшего его со все возрастающим удивлением. Трапеза длилась недолго. Хлеба было немного, а на аппетит Жильбер пожаловаться не мог. Старик не тревожил его ни единым словом, лишь молча, украдкой поглядывал на молодого человека, делая при этом вид, будто поглощен растениями и цветами, лежавшими в коробке. Они, словно желая вдохнуть свежего воздуха, распрямлялись и поднимали свои благоуханные головки к жестяной крышке. Увидев, что Жильбер направился к пруду, старик с живостью воскликнул. «Не пейте здесь воду, молодой человек! Она заражена гниющими останками растений, а на поверхности плавает лягушачья икра. Съешьте лучше несколько черешин. Они освежат вас не хуже воды. Берите, прошу вас. Я вижу, что сотрапезник вы не навязчивый». «Это верно, сударь. Навязчивость противна моей натуре. Я ничего так не боюсь, как показаться навязчивым». «И я только что доказал это в Версале». «Ах, так вы идете из Версаля?» Разглядывая Жильбера, спросил незнакомец. «Да, сударь», — ответствовал молодой человек. «Это богатый город. Чтобы умирать там с голоду, нужно быть или очень бедным, или очень гордым». «Я, сударь, и беден, и горд». «Вы что, повздорили со своим хозяином?» Неуверенно осведомился незнакомец, вопросительно глядя на Жильбера и одновременно продолжая раскладывать в коробке растения. «У меня нет хозяина, сударь. Друг мой, это ответ человека излишне тщеславного», откликнулся незнакомец, надевая шляпу. И, тем не менее, он верен. «Нет, молодой человек, у каждого из нас есть хозяин, и лишь гордыня заставляет вас утверждать, будто у вас его нет. Как это?» «Видит Бог, все мы, старые и молодые, подчиняемся закону некой высшей власти. Одни покоряются людям, другие — принципам, и самый строгий хозяин — не обязательно тот, кто приказывает и заставляет повиноваться окриком или ударом». «Пусть так», — согласился Жильбер, — «но в таком случае мною правят принципы. Это я готов признать. Принципы...» Вот единственный повелитель, которому мыслящий человек может повиноваться без стыда. И каковы же ваши принципы, интересно знать? На мой взгляд, вы еще слишком молоды, чтобы иметь сложившиеся принципы. Я, сударь, знаю, что все люди — братья, что каждый человек при рождении принимает на себя определенные обязательства по отношению к своим собратьям. Я знаю, что Господь, вложил в меня некое достоинство, и как бы ни было оно ничтожно, я, признавая достоинство других людей, имею право требовать от них, чтобы они признавали и мое, если, конечно, я его не преувеличиваю. А раз я не совершаю ничего несправедливого и бесчестного, я вправе требовать к себе известного уважения, хотя бы потому, что я — человек». «Вот оно как! Стало быть, вы учились?» полюбопытствовал незнакомец. «Увы, нет, сударь, я лишь прочел рассуждение о неравенстве и общественный договор. В этих двух книгах заключено все, что я знаю, и, быть может, о чем мечтаю». При этих словах молодого человека глаза незнакомца вспыхнули. Он сделал невольное движение и чуть было не сломал бессмертник с блестящими лепестками, который никак не желал укладываться вдоль стенки коробки». «Значит, эти принципы вы исповедуете?» «Вы, возможно, их и не придерживаетесь, но это принципы Жана Жака Руссо», ответил молодой человек. «Но верно ли вы их понимаете?» осведомился незнакомец с недоверием, которое не могло не задеть самолюбие Жильбера. «Мне кажется, я понимаю французский язык, особенно если он ясен и поэтичен». «А вот и нет» улыбнувшись, возразил старик, «потому что вопрос, который я вам задал, выражен, может быть, не особенно поэтично, но зато ясно. Я хотел узнать, привели ли вас занятия философией к глубокому пониманию стройности системы...» Незнакомец запнулся и покраснел. «Система Руссо», — закончил Джильбер. «О, сударь, философию я изучал не в коллеже, но у меня есть инстинкт, благодаря которому из всех прочитанных книг я выделил общественный договор за его превосходные и полезные качества. «Сударь мой, это скучная материя для молодого человека. Слишком уж сухие эти умозаключения для двадцатилетнего мечтательного ума. Слишком горек и безуханен этот цветок для весеннего буйства фантазий, мягко и печально проговорил почтенный незнакомец. — Несчастья заставляют человека мужать раньше положенного срока, сударь, — ответил Жильбер, — а что до фантазий, то если дать им волю, они частенько не доводят до добра. Незнакомец, чьи веки, как это часто бывает в минуты сосредоточенности, были полуопущены, что придавало его лицу известную привлекательность, широко раскрыл глаза. — На кого вы намекаете? — покраснев, осведомился он. — Ни на кого, сударь. — отвечал Жильбер. — И все же. — Ни на кого, уверяю вас. — Мне кажется, вы изучали женевского философа. Вы намекаете на его жизнь? — Мне о ней ничего не известно, — чистосердечно признался Жильбер. — Ничего не известно, — вздохнул незнакомец. — Так знаете, юноша, это несчастный человек. — Не может быть! Жан-Жак Руссо несчастен, но тогда в мире нет справедливости. Не здесь... «Не на небесах. Человек, посвятивший свою жизнь счастью человечества, и несчастен». «Ну, полно, полно. Я вижу, вы и в самом деле ничего о нем не знаете. Давайте лучше поговорим о вас, друг мой». «Я предпочел бы продолжить разговор о предмете, занимающем нас обоих, поскольку я, сударь, ничего собою не представляю. О чем же вы хотите услышать от меня?» «Понятно. Вы меня не знаете» и боитесь довериться незнакомому человеку. «Ах, сударь, разве есть мне чего бояться? Разве может кто-нибудь сделать меня еще несчастнее? Вспомните, каким я предстал перед вами – одинокий, бедный, голодный». «Куда вы направляетесь?» «В Париж». «А вы парижанин, сударь?» «Да, то есть нет». «Так как же все-таки?» – улыбнулся Жильбер. «Я не охотник лгать и всякий раз твержу себе, что нужно прежде подумать, а потом уж говорить. Я парижанин, если понимать под этим словом человека, живущего в Париже давно и живущего той жизнью, какой живут там. Но родился я не в этом городе. А почему, вы спрашиваете?» Вопрос этот возник у меня из нашего разговора. Я хотел сказать, что если вы живете в Париже, то должны были встречать господина Руссо, о котором мы только что беседовали. Да, я несколько раз его видел. На него оборачиваются, когда он проходит мимо, не правда ли? Им восхищаются, на него, должно быть, показывают, называя благодетелем человечества. Нет, следом за ним бегут дети, и подстрекаемые родителями швыряют в него камни. «О, Боже!» — с горестным изумлением воскликнул Жильбер и добавил, но он, по крайней мере, богат. Иногда он задается вопросом, каким вы задались сегодня утром, где позавтракать. Пусть даже он беден, но, надо думать, уважаем, влиятелен, почитаем. Засыпая вечером, он не уверен, что не проснется на утро в Бастилии. Ах, как же он должен ненавидеть людей! У него нет к ним ни любви, ни ненависти». Они просто ему надоели, вот и все. «Не испытывать ненависти к людям, которые причиняют тебе зло?» — вскричал Жильбер. «Этого я не понимаю». «Руссо был всегда свободен, сударь. Руссо всегда был достаточно сильным, чтобы рассчитывать только на себя. А сила и свобода делают людей спокойными и добрыми, тогда как рабство и слабость делают их злыми». «Вот поэтому-то я и хочу оставаться свободным», — гордо заявил Жильбер. «Я сам дошел до того, что вы мне только что растолковали». «Можно быть свободным даже в тюрьме», — продолжал незнакомец. «Если завтра Руссо окажется в Бастилии, а рано или поздно это случится, он будет мыслить и писать так же свободно, как и в горах Швейцарии. Я, если говорить обо мне...» никогда не считал, будто свобода заключается в том, чтобы делать все, что хочешь. Она состоит в том, что никакая человеческая сила не может заставить тебя делать то, чего ты не хочешь. Это написал Руссо, сударь? Полагаю, что так, отвечал незнакомец. Но в общественном договоре этого нет. Да, эта мысль содержится в его новой книге «Прогулки одинокого мечтателя». Сударь, «Я думаю, в одном мы с вами сойдемся», — с жаром проговорил Жильбер. «В чем же?» «В том, что оба мы любим Руссо и восхищаемся им». «Говорите за себя, молодой человек, вы еще находитесь в том возрасте, когда людям свойственно заблуждаться. Можно ошибаться в чем угодно, но только не в людях. Увы, со временем вы поймете, что как раз в людях заблуждаешься чаще всего». «Руссо, быть может, чуточку справедливее других, но, поверьте, у него тоже есть недостатки и немалые». Шильбер покачал головой, демонстрируя тем самым свое несогласие с собеседником, однако тот, несмотря на подобную неучтивость, все с той же благосклонностью продолжал. «Вернемся же к началу нашего разговора. Я поинтересовался, не ушли ли вы от своего хозяина в Версале?» «А я вам ответил...» Уже мягче отозвался Жильбер, что у меня нет хозяина. И добавлю, что мог бы заполучить весьма именитого покровителя, но отказался от места, которому многие позавидовали бы. От места? Да. Речь шла о том, чтобы служить забавой для праздных вельмож. Но я подумал, что пока молодость моя не прошла, я могу учиться и пробивать себе дорогу и не должен терять драгоценное время, да к тому же позволить, чтобы в моем лице подвергалось поруганию человеческое достоинство. — Это хорошо, — одобрил незнакомец. — Но какую вы хотите пробить себе дорогу? Вы уже и определили? — Сударь, «Я намерен стать врачом». Славная и благородная карьера, в которой придется выбирать между подлинной наукой, скромной и подвижнической, и шарлатанством, бесстыдным, льстивым и доходным. Если вы любите истину, молодой человек, становитесь врачом. Если вы любите славу, идите во врачи. Но на учение, наверное, нужно много денег. Деньги нужны, это верно, но не так уж и много. «Дело в том, — продолжал Жильбер, — что Жан-Жак Руссо, который знает все, учился даром». «Даром? Эх, молодой человек!» — с грустной улыбкой возразил старик. «Вы, стало быть, ни во что не ставите самое ценное, чем наделил человека Господь. Чистоту души, здоровье, сон. Именно этим же философ заплатил за те скромные знания, что ему удалось получить». «Скромные?» с негодованием переспросил Жильбер. «Разумеется, скромные. пораспросите о нем и увидите, что вам скажут. Во-первых, он великий музыкант. Ну, если король Людовик XV любит напевать «Потеряла я слугу», это еще не значит, что деревенский колдун — удачная опера. Но он еще и великий ботаник. Почитайте-ка его письма. Правда, мне удалось раздобыть лишь малую талику их». Да вы же должны это знать, вы сами собираете растения. Ну, некоторые считают себя ботаниками, а сами часто лишь... Договариваете же? Лишь собиратели гербариев, и к тому же... А кто вы, ботаник или собиратель гербариев? О, перед этим божьим чудом, которое именует растениями и цветами, я всего лишь ничтожный и невежественный собиратель гербариев. Он знает латынь? Довольно скверно. А я читал в газете, что он перевел древнего писателя по имени Тацит. Примечание. Публий Арнелий Тацит. Годы жизни около 58-го, около 117-го. Древний римский историк. Автор трудов по истории Рима и Римской империи. Аналы История. Конец примечания. Потому что в своей гордыне а ей временами бывает подвержены, увы, и каждый, он брался за все подряд, однако в предисловии к первой книге, единственной им переведенной, он признал, что латынь знает неважно, и тяжкое соперничество с Тацитом его в скорости утихомирило. «Нет-нет, милый юноша, несмотря на ваше восхищение, он человек вовсе не всезнающий, и поверьте, кто выигрывает в широте знаний, проигрывает в глубине». «Нет такой речушки, которая во время бури не выходит из берегов и не кажется озером, но попробуйте пуститься по этому озеру на лодке, тотчас сядете на мель». «По вашему мнению, Руссо, один из таких поверхностных людей?» «Несомненно, просто его поверхностные знания, быть может, несколько более обширны, чем у других», — ответил старик. «Пожалуй, многие хотели бы обладать столь поверхностными знаниями». «Вы имеете в виду меня?» — осведомился незнакомец с добродушием, мгновенно обезоружившим Жильбера. «Боже упаси!» — вскричал он. «Мне так приятно беседовать с вами! Зачем же я стану проявлять неучтивость?» «А чем же вам приятно беседа со мной? Не думаю, что вы хотите польстить мне в благодарность за кусок хлеба да гор с черешни». «Вы правы. Я не стану никому льстить ни за что на свете». Просто вы первый, кто говорит со мною безо всякой спеси, по-доброму, как с молодым человеком, а не как с ребенком. Пусть мы не согласны с вами насчет Руссо, однако в вашем снисходительном здравомыслии есть нечто возвышенное, что меня привлекает. Когда я беседую с вами, мне кажется, будто я нахожусь в богатой гостиной, в которой закрыты ставни, но великолепие все равно угадывается, несмотря на темноту». «Стоит вам впустить в наш разговор луч света, и я буду ослеплен». Однако и ваша речь отличается известной изысканностью, заставляющей предположить, что образованы вы куда лучше, чем сами полагаете. «Это со мной впервые, сударь. Я и сам удивляюсь словам, что слетают у меня с языка. Среди них есть такие, которых и значения-то я едва знаю и слышал их раз в жизни. Я встречал их в прочитанных мною книгах» но смысла не понимал. — Вы много читали? — Даже слишком, но кое-что намерен перечесть. Старик с изумлением взглянул на Жильбера. — Я читал все, что попадалось мне под руку, глотал любые книги, и хорошие, и дурные. О, если бы кто-нибудь руководил моим чтением и сказал мне, вот это ты должен выбросить из головы, а вот это запомнить. Однако простите меня, сударь, «Я забыл, что если для меня разговор с вами драгоценен, то вы можете придерживаться другого мнения. Вы собираете гербарий, а я вам, наверное, мешаю». Жильбер сделал вид, будто хочет уйти, страстно желая при этом, чтобы его удержали. Старик, пристально глядя на него своими маленькими глазками, казалось, разгадал эти его сокровенные мысли — «Вовсе нет», — возразил он, — «ящик мой почти полон, мне осталось найти некоторые мхи. И еще мне говорили, что в этих местах попадаются великолепные папоротники». «Постойте-ка», — перебил Жильбер, — «я, кажется, видел то, что вам надо, совсем недавно, на скале». «Далеко отсюда?» «Нет, в полусотни шагов». «Но откуда вы знаете, что растения, которые вы видели, — папоротник?» Я вырос в лесу, сударь, и к тому же дочь человека, у которого я воспитывался, тоже занималась ботаникой. У нее был гербарий, где под каждым растением ее рукою было написано его название. Я часто рассматривал эти растения и надписи, и мне кажется, что те из них, которые мне были известны под названием каменного мха, там именовались папоротниками. Так вы чувствуете тягу к ботанике? Ах, сударь! Когда я слышал от Николь, это горничная мадемуазель Андрея, что ее госпожа безуспешно ищет в окрестностях таверне какое-нибудь растение, я просил Николь, чтобы она постаралась узнать, как оно выглядит. И часто, не зная, что делает это по моей просьбе, мадемуазель набрасывала его карандашом на листке бумаги. Николь тут же передавала мне рисунок. Я рыскал по полям, лугам и лесам, пока не находил нужное растение». Тогда я выкапывал его и ночью высаживал на лужайке у дома. Так что утром мадемуазель Андрея, прогуливаясь, вдруг радостно вскрикивала и говорила, «Боже мой, как странно! Я повсюду искал это растение, а оно, оказывается, растет здесь!» Старик смотрел на Жильбера несколько пристальнее, чем раньше. И если бы молодой человек, закончив речь, не опустил взгляд и не залился краской то заметил бы, что собеседник разглядывает его с участием и нежностью. «Что ж», — проговорил незнакомец, — «продолжайте изучать ботанику, молодой человек, и она кратчайшим путем приведет вас к медицине. Поверьте, Бог не сотворил ничего бесполезного, и со временем каждое растение займет свое место в книге науки. Научитесь сначала распознавать лекарственные травы, а потом будете изучать их свойства». В Париже есть школы, не так ли? И даже бесплатные, хирургическое, к примеру, одно из королевских благотворительных заведений. Я поступлю в нее. Нет ничего проще. Я полагаю, что ваши родители, видя наклонности сына, обеспечат вас содержанием. У меня нет родителей, но не беспокойтесь, я прокормлюсь своим трудом. Разумеется, а поскольку вы читали сочинение «Руссо», «Вам должно быть известно, что каждый человек, пусть он даже сын государя, должен овладеть каким-либо ремеслом». «Я не читал Эмиля. Это ведь там содержится подобный совет?» «Да, там». «Но я слышал, как господин де тверне насмехался над этим утверждением, изображая, будто сожалеет, что не выучил своего сына на столера». «А кем стал его сын?» — поинтересовался незнакомец». «Офицером», — ответил Жильбер. Старик улыбнулся. «Да, эти дворяне все на один лад. Вместо того, чтобы выучить своих детей ремеслу, несущему жизнь, они учат их тому, что несет смерть. Наступит революция, за нею последует изгнание, им придется просить за границей милостыню или продавать свою шпагу, что еще хуже. Но у вас-то родители не из дворян, Вы, я полагаю, умеете что-нибудь делать? Я уже говорил, сударь, что ничего не умею, и к тому же должен признаться, у меня необоримый страх перед всеми занятиями, которые заключаются в тяжелом и грубом телесном труде. «Ах, так значит, вы ленивы?» — осведомился старик. «О нет, не ленив». Вместо того, чтобы заставлять меня заниматься трудом, требующим затраты сил, дайте мне книги, полутемную коморку, и вы увидите, что я дни и ночи буду посвящать делу, которое избрал. Незнакомец глянул на нежные белые руки молодого человека. Это предрасположение инстинкт, промолвил он. Умонастроение такого рода приводит порой к хорошему результату, но их надобно направлять. «Значит, коллеж вы не посещали, но в школу хотя бы ходили?» Жильбер покачал головой. «А читать, писать умеете?» «Моя матушка перед смертью успела научить меня читать. Бедная матушка! Видя, какой я щуплый, она всегда говорила, из него не выйдет доброго работника, его нужно сделать священником или ученым. Когда я не хотел слушать урок, она твердила, учись читать, Жильбер, и тебе не придется рубить лес ходить за плугом тесать камни и я учился к несчастью едва я научился читать матушка скончалась а кто научил вас писать сам научился сами да я писал с заостренной палочкой на песке который предварительно просеял чтобы он стал тоньше два года я писал только печатными буквами копируя их из книг, и понятия не имел, что есть еще и другие буквы, кроме тех, которые так ловко научился изображать. Но однажды, почти три года назад, мадемуазель Андреа уехала в монастырь, а через несколько дней почтальон передал мне письмо, которое она написала отцу. И вот тогда-то я увидел, что существуют не только печатные буквы. Господин де Таверне сломал печать, а конверт бросил на пол. Я тут же его подобрал и унес. А потом, когда почтальон приехал снова, я вместе с ним прочел адрес. Звучал он так. Господину барону де Таверне Мизон Руш в его замок близ Пьерфита. Рядом с каждой из этих букв я написал соответствующую ей печатную букву и увидел, что в этих двух строках содержится почти весь алфавит. Я стал копировать буквы, написанные мадемуазель Андреа, Через неделю, написав адрес несколько тысяч раз, я уже умел писать. «Пишу я сносно, даже, пожалуй, неплохо. Теперь вы видите, сударь, что мои надежды вовсе не так уж несбыточны. Я умею писать, прочел все, что попадалось мне под руку, пробовал размышлять над просчитанным. Неужели же я не найду человека, которому нужно мое перо, или слепого, которому нужны мои глаза?» «Или немого, которому нужен мой язык?» «Вы забываете, что в таком случае у вас появится хозяин, а иметь хозяина вы не хотите. Секретарь или чтец — это ведь прислуга второго сорта, не больше». «Это верно», — побледнев, пробормотал Жильбер, «но я все равно добьюсь своего. Буду мостить парижские мостовые, носить воду, если нужно, но своего добьюсь или умру» и тогда моя цель все равно будет достигнута». «Ну что ж», — откликнулся незнакомец, «вы мне кажетесь человеком, исполненным благих намерений и мужественным. Вот вы и так добры ко мне. Скажите, у вас есть какое-нибудь ремесло? Одеты вы, как одеваются финансисты». Старик мягко и грустно улыбнулся. «Да?» «У меня есть ремесло», — ответил он, — «поскольку оно должно быть у каждого, но с финансами я ничего общего не имею. Финансисты не собирают трав». «Значит, вы торговец травами?» «Почти что». «И вы бедны?» «Да». «Бедняки привычно отдавать, потому что бедность сделала их мудрыми, а добрый совет дороже денег. Вот и дайте мне совет». «Возможно, я сделаю кое-что получше». «Я так и думал», — улыбнулся Жильбер. «Сколько, по-вашему, вам нужно на прожитие?» «О, совсем немного». «Вы, надо думать, Парижа не знаете?» «Я впервые увидел его вчера с Люсьенского холма». «Значит, вам неизвестно, что жизнь в большом городе дорога?» «Насколько дороже? Скажите хоть приблизительно». «Охотно». «Ну вот, например, то, что в провинции стоит одно су, в Париже стоят три». «Ну что ж», — заметил Жильбер, «если у меня будет пристанище, где я смогу отдохнуть после работы, то на жизнь мне хватит примерно шести су в день». «Превосходно, друг мой», — воскликнул незнакомец. «Вы мне нравитесь. Пойдемте со мною в Париж, и я найду вам занятие, которое позволит вам быть независимым и зарабатывать на жизнь». «Ах, сударь!» — радостно вскричал Жильбер, но тут же предупредил. «Само собой, разумеется, я буду действительно работать, а не брать от вас подаяние». «Ни в коем случае! Не беспокойтесь, дитя мое! Я не настолько богат, чтобы раздавать подаяние, и не настолько безумен, чтобы делать это наугад». «Тогда в добрый час!» — согласился Жильбер, которого это проявление мизантропии не задело, а, напротив, успокоило — «Такие речи мне нравятся. Я с благодарностью принимаю ваше предложение». «Значит, решено. Вы отправляетесь со мной в Париж?» «Да, сударь, если вы этого желаете». «Разумеется, желаю, иначе не стал бы предлагать. Чем я буду вам за это обязан?» «Ничем, кроме работы. И устанавливать ее распорядок вы станете сами. У вас будет право на молодость». «Счастье, свободу и даже на праздность, когда вы заработаете себе на досуг», улыбаясь, словно вопреки желанию, ответил незнакомец, после чего возвел глаза к небу и со вздохом добавил «О молодость! О сила! О свобода!» При этих словах по его умному и просветленному лицу разлилась невыразимая поэтическая грусть. Затем, опираясь на палку, он встал, и заговорил уже веселее. «А теперь, когда вы нашли себе место, не поможете ли мне пополнить мой ящик растениями? У меня есть с собой серая бумага, на которой мы сможем разобрать наш урожай. Кстати, вы, быть может, хотите есть? У меня остался хлеб. Давайте прибережем его для обеда, сударь. Тогда съешьте хотя бы черешню, она будет нам только мешать. Это с удовольствием, но позвольте я понесу ящик». Вам будет легче, к тому же я привычен ходить, и ноги у меня устанут не так скоро, как ваши. Глядите-ка, вы принесли мне удачу, вон там я, кажется, вижу Викрис Циодос, который тщетно искал все утро, а у вас под ногой, осторожно, Церастиум Акватикум». «Нет-нет, не трогайте. Мой юный друг, вы еще не умеете собирать растения. Первое еще слишком влажно, чтобы его брать, а второе еще не вполне развилось. Когда мы в три часа пойдем назад, то вырвем с хироциодис, а церастиум можно брать только через неделю. Кроме того, я хочу показать, как он растет одному моему ученому другу, которого буду просить взять вас под свое покровительство». «А теперь в путь. Ведите меня туда, где вы видели папоротники». Жильбер двинулся первым. Его новый знакомый последовал за ним, и вскоре они скрылись в лесу.